Ну, что вам рассказать про Амстердам? Ну, что вам рассказать про Амстердам? Там, как всегда, дождливая погода. Дожди идут в любое время года. Ну, что вам рассказать про Амстердам? Там воздух города, дурманит и пьянит. Пропитан он соленым ветром моря, теплом жилищ и запахом манит зайти в таверну с непогодой споря. Усталый шкипер, старый и седой, нас пригласил согреться кружкой Грога, пульбоваться творениями Ван Гога и отдохнуть усталою душой. А вот харчевня хитрая леса зовет нас раствориться в полумраке свечей и образов и теней, тихо, не спеша, расскажет о любви большой и драке. Соборов пике древние часы, все на былое и раздумья клонит. Дома старинные пришельцев дальних стран приветствуют в торжественном поклоне. Вдоль берегов, устав от бурных волн, филюги, шхуны отдыхают одиноко. Им снятся сны, что трюм товаром полн. Они спешат. Спешат домой до срока. Ты сет но ты прекрасен, Амстердам, Каналами, булыжной мостовой. Дыхание прошлого мы ощутили там, Хоть ты насквозь пропитан новизной. Торгуешь ты и бриллиантами свободно. Отель твой краснопольский, высший класс, Салон мадам Тюссо и порт, лавчонки Всех покорили и пленили в раз садится солнце нам пора в дорогу а сердце защемило вдруг в груди как с другом расстаемся на пороге не скоро будет встреча впереди летим вперед несет нас автобанк своим делам проблемам и заботам и ты расстроен вслед пустил туман не хочешь отпустить нас ни на йоту но мы спешим. Завет работа, долг, а рядом с нами крылатый твой посланец Нам дважды путь и сердце пересек мифический, летучий твой голландец. Не скоро мы отчартыва их очнемся. Ты будешь с нами днем и по ночам. Я верю, Мы к тебе еще вернемся. Ну что вам рассказать про Амстердам?